685. Матери Агни-йоги. При определении людей мы принимаем во внимание то, что говорит сердце. Оно ошибается редко, вернее, никогда не ошибается, только чуть слышный шепот его не всегда достигает сознания. И тогда происходит ошибка. Будем учиться слушать, что говорит сердце.